«Я тебе покажу, щенок, как надо при матери разговаривать. Я тебе дам, майский жук!» Это кричал где-то за стеной Валерка, и еще долетал детский плач. «Маратик, потерпи!» — говорил другой голос, женский. «Потерпи, милый! Папа ведь...» Иван повернулся на спину и уставился на чуть золотящейся под потолком люстры Это была Валеркина комната, и он почему-то лежал на его кровати, в брюках и пиджаке. Но главным было не это, а тот сон, который только что перестал ему сниться. В этом сне он попал в какое-то странное место, в какую-то мрачноватую комнату со стрельчатыми окнами, бывшую когда-то, видимо, церковным помещением, а сейчас — полную старых ободранных лыж с размокшими ботинками — от которых шел сырой тюремный дух в узкой щели окна был виден кусочек серого неба и изредка мелькали поднимающиеся вверх клубы пара. сам иван сидел на крохотной скамеечке и перед ним на огромной куче старых ватников спал старик с широкой бородой на груди. так выглядел копчон, которого в этом сне от чего-то звали иваном ильичом. иван попытался встать и понял, что не может сделать этого, потому что ноги его нового тезки лежат у него на плечах. И еще Иван понял, что умирает, и это связано не столько даже с ушибленной почкой, сколько с лежащими у него на плечах ногами. А наступить смерть должна была тогда, когда Копченов проснется. Иван попытался осторожно снять со своих плеч Копченовские ноги, И Копченов начал просыпаться, зашевелился, замычал, даже чуть приподнял руку. Иван в испуге притих. Старик захрапел опять, но спал он уже неспокойно, вертел во сне головой и мог, казалось, проснуться в любую минуту. Иван очень не хотел умирать. В его жизни было что-то, ради чего имело смысл терпеть и кислую вонь этой комнаты, и копченовские ноги на плечах, и даже тяжелую мысль, словно висящую в воздухе вместе с запахом размокшей кожи, о том, что ничего, кроме этой комнаты, в мире просто нет. «Должен быть какой-то способ», — подумал Иван, — «выбраться». «Обязательно должен быть». И тут он заметил, что на ногах у Копченого лыжи. Их концы только чуть-чуть не доставали до пола. Тогда Иван вытащил из-под себя скамеечку и стал осторожно сгибаться, прижимаясь к полу. Концы лыж уперлись в пол, и Иван почувствовал, что может вылезти из-под копченовских ног. И как только он выбрался из-под них и сделал два шага в сторону, так сразу же перестала болеть ушибленная почка. А потом Иван понял, что он вообще никакой не Иван, но эта мысль его совершенно не опечалила. Теперь он твердо знал, что нужно делать. В стене напротив стрельчатого окна была маленькая дверца. Иван на цыпочках дошел до нее, открыл, протиснулся в тесную черноту и стал на ощупь продвигаться вперед. Его руки прошлись по каким-то пыльным рамам, стульям, велосипедному рулю и нащупали новую дверь впереди. Иван перевел дух и толкнул ее. Снаружи был жаркий солнечный день. Иван стоял в маленьком дворе, по которому расхаживали куры и петухи. Двор был обнесен корявым, но прочным забором, за которым были видны поднимающиеся вверх оранжевые каменистые склоны с торчащими кое-где синими домиками. Иван подошел к забору, схватился за его край и поднял над ним голову. Совсем недалеко, метрах в трехстах, был берег моря. И там ослепительно сверкал на солнце тонкий белый силуэт. Больше Иван ничего не запомнил. «Оклемался?» — спросил Валерка, входя в комнату. «Вроде», — вставая, — ответил Иван. «А что со мной было?» «Переутомился Майок. Нас в музей повели на четвертый этаж. А потом Копченов спустился, стал говорить...» как ты тонущего ребенка от смерти спас и хотел тебе от имени Совкома альбом преподнести. Вот тут-то ты и грохнулся. Тебя сюда на Совкомовской телеге привезли, прямо как короля. А альбом вот он. Валерка протянул Ивану пудовую книжищу в глянцевой обложке. Иван с трудом удержал ее в руках. «Моя Албания» было крупными буквами написано на обложке чего это картины ответил валерка да ты погляди там интересное есть я тоже сначала думал что одно гмк а посмотрел ничего иван открыл альбом и попал на большую в разворот репродукцию она изображала большое полено и лежавшего на нем вниз животом голову толстого человека «В поисках внутреннего Буратино», — прочел Иван название. «Непонятно только, где он Буратино ищет, в бревне или в себе?» «По-моему, — ответил Валерка, — одномайственно!» Иван перевернул страницу и вдруг чуть не выронил альбом из рук. Он увидел и сразу узнал. Огороженный дворик с петухами и курами, забор, за которым по оранжевым горным склонам взбегали вверх синие домики с белыми андреевскими крестами на ставнях. В центре двора на растрескавшейся лавке сидел человек в сером военном френче с закатанными рукавами и играл на небольшом аккордеоне, открытый футляр от которого лежал рядом. Ожидание белой подводной лодки. Прочел Иван, подхватил альбом и отправился в свою комнату, даже не поглядев на Валерку. Ключ от замка он хоронил не как все под половиком, а в кармане висящего на гвозде ватника. Иван понял, почему он проснулся у Валерки. Видимо, те, кто привез его домой, не смогли отпереть дверь. Все в его комнате было по-прежнему. На скатерти пятно от селедки, громоздился маленький бутылочный кремль у двери шкафа,